Пьяный разговор. Оля. После тяжелого дня в адвокатской конторе я моментально уснула. Я уже начала втягиваться в темп совещаний, хотя большинство из них напоминали допросы. Сотрудники Харичкина начинали присылать мне собранные документы для уточнений. И если раньше они просто кидали файл со словами «как можете прокомментировать», то теперь указывали, что именно их смутило. В голове? Бился рингтон звонка. Я нащупал смартфон и подключилась к разговору, даже не взглянув, кому понадобилось такое время. «Ну, здравствуй, Ольга!» «Аркаша, что случилось?» «Это ты мне скажи, Оля, что у тебя случилось?» Лотников немного растягивал слова. Значит, выпил. Но вполне себя осознает, Не в хлам. Просто на стадии звонков бывший. Он и раньше иногда мне звонил с банкетов. В любви признавался. Говорил, какая я жестокая, что от него ушла. Сегодня тон -то был каким-то другим, надорванным что ли. У меня тут второй час ночи, Аркаш. Говори, что стряслось, или отложим до утра. Я не знаю, что с тобой случилось, Оль. Ты единственный человек, который не умеет врать и считает ложь ниже своего достоинства. Пока ты говоришь очевидные вещи, а случилось-то что? Ты начала врать и выставлять меня мудаком. Аркаш, а как-то поконкретнее можешь? Могу и поконкретнее. Ты говоришь своим юристам, что я не давал денег на ваше с содержания в течение последних пяти лет. Я не знаю, кто тебя подговорил на это вранье, но это, во-первых, противно, а во-вторых, глупо. «Даже если я не удовлетворил твоих ненасытных запросов во всех сферах, моего лимита ты не превысила ни разу. Я тебе не отказывал. И твое вранье легко опровергается банковской выпиской. К тому же, Оль, нельзя говорить, что я не даю денег и в этот же день покупать себе серьги. Это слишком даже для моего терпения». «Аркадий, я совсем не понимаю, о чем ты говоришь» все просто оль ты всю жизнь не касалась денежных вопросов но это все прозрачно ты сегодня оплатила покупку сережек с бриллиантами и я это могу доказать а вот ты свое вранье о том что я вас не содержу доказать не сможешь аркаша это какая то ошибка я не тратила деньги с твоей карты и не покупала на них серьги «Ну прекрати уже!» «Думал, что тебе хватит смелости извиниться, сказать, что сглупила. Я же не монстр, которым ты меня выставляешь!» Он пошуршал в телефоне и поставил на громкую связь. «Вот твои сегодняшние покупки, серьги на месте!» На моем телефоне звякнул входящим файлом мессенджер. Я открыла торно-скрин личного кабинета. Владельцем счета числилась лодникова Ольга. Количество нулей в оплатах со я не могла никак сосчитать, но их было очень много. А вот, например, твои загулы на мои деньги месяц назад. И снова рингтон входящего послания. И снова скрин. А вот это год назад. Можешь освежить свою память, если забыла. Аркадий пошуршал еще немного и прислал следующие два скрина. Потом помолчал, вздохнул. И голосом смертельно уставшего человека продолжил. «Я не монстр, Оль. Я всю жизнь тебя люблю. Можешь говорить, что хочешь. Не обеспечивал, что следующее. Я тебя бил, насиловал. Да как же так-то, а?» Его голос стал тонким и сорвался. Слышно было, что он стукнул почему-то, и оно треснуло. «Ты даже охрану наняла!» «Ты что, меня боишься?» Он резко выдохнул прямо в трубку. Голос стал тверже. ⁇ Перестань страдать ерундой. Я тебя и пальцем не трону. Давай разводиться и прекращать лить грязь. Я не хочу делать тебе больно. Могли по-человечески поговорить и все решить. Да что уж теперь? Ладно. ⁇ Спасибо, Аркаш. ⁇ Это все какое-то недоразумение. Но за предложение спасибо. Я... Мне приятно что ты остался человеком. И ты оставайся, Оль. Не надо превращаться в суку из-за денег. Спокойной ночи. Спокойной ночи, ласточка. Он положил трубку, а я сидела на кровати и дрожала от холода и нервного перенапряжения. Саша взял мой телефон, переслал полученные скрины и отложил на тумбочку. Уложил меня в постель, накрылся одеялом. А потом прижал к себе и баюкал, пока я не провалилась в объятия сна. А утром мы собрались в переговорной у Харичкина. Народу набилось много. Тут были и уже знакомый мне по финансовому совещанию Игнат, и мы с Сашей, и несколько незнакомых сотрудников. Из общей массы выделялся щеголевато одетый молодой человек. Его представили как Арсения. Он занимался в команде вопросами, связанными с IT. Да уж... Парень меньше всего был похож на сисадмина и всю эту несчастную братью в свитерах. На столе лежали распечатки скринов, присланных Аркадием. Харичкин давал высказаться всем по очереди. Начал с Арсения. «С моей стороны не подкопаться. Пересылка чистая, личный кабинет выглядит актуально, фотографии экрана адекватные, явно делались в торопях, некоторые надписи срезаны, никакого фотошопа, счет реально существует, открыт 12 лет назад». По нему проходили регулярные живые транзакции, глубже информации нет. Поиски не прекращаю пока. Интересно. Харичкин бросил быстрый взгляд на меня и пролистал распечатки. Потом подумал и попросил пересказать телефонный разговор. Я пересказала содержание, не утаила ни об обвинениях, ни о признании в любви и предложении снять охрану. В каком состоянии звонил Лотников? Вопрос задала русоволосая женщина средних лет. Мне кажется, он был в состоянии алкогольного опьянения, не сильно глубокого, бокала три или четыре виски. Речь вполне адекватная, но слова уже тянет. В таком состоянии он иногда мне звонил с мероприятий с алкоголем. Что обычно говорил? Что любит? Я плохо поступила? Что от него ушла? Женщина что-то отметила и уточнила, в каком настроении обычно звонил, что было новым в этом разговоре. Обычно настроение романтично-печальное, наверное, так всегда звонят бывшим. А в этот раз он был уставшим и раздраженным, Когда говорил, что я его оболгала, пытался воззвать к адекватности, приводил аргументы. А потом сказал, что не монстр и, судя по звукам, что-то ударил. Ярость сменилась усталостью. Предложение по отмене охраны делал уже решительно. Алиса, как прокомментируете? Вполне укладывается в стереотип поведения. Натуральные реакции, адекватная аргументация. Лотников полностью был уверен в своей правоте. Искренне считал, что Ольга Николаевна была обеспечена и купила серьги с бриллиантами на его деньги. Что по встречному портрету? Харечкин был сосредоточен на мне, но слушал Алису. Тоже адекватный, полностью уверен в своей правоте. Варианты перекрестного поведения? Много. У одного из супругов психиатрическое заболевание, он живет в своей реальности. Может ли это быть подстроенный, отрепетированный разговор? «Все может быть, Георгий Маркович». Но не похоже категорически. За столом повисло молчание. Все чего-то ждали. И оно не происходило. Мы с Сашей переглядывались между собой. В конце концов, Харичкин попросил подключиться к разговору Игната. «Сведения разрозненные. Покупки все абсолютно женского ассортимента в брендовых магазинах или онлайн. Дорогая ювелирка. Платье и сумочки тысяч по 500 рублей. Украшения и часы 2-3 миллиона». По сравнению с информацией годичной давности, стало больше покупок в интернет-магазинах. Предположу, что сумма трат за месяц около 3-4 миллионов. И это рабочая гипотеза. Есть еще какие-то соображения? У меня есть. Саша показал распечатку с последними покупками. Когда совершали предпоследнюю покупку, мы находились в самолете. А когда оплачивали предыдущую, Оля лежала в коме в нашем диспансере. Все зашелестели бумагами и начали сверять даты. Харичкин стоял на своем. Но ведь карточку можно передать другому человеку на время. Для этого надо передать свой телефон. Суммы большие. Для их подтверждения требуется ввести пин-код. Вы же не думаете, что можно купить украшение за 3 миллиона на чужую карту без подтверждения? А Ольгин телефон? Вот он. Успешно долетел и приземлился вместе с нами. Харичкин кивнул и принял решение. Подводим промежуточный итог. В природе существует счет на имя Лотниковой Ольги. С него вот уже 12 лет списываются деньги, покупки женские, суммы расходов 3-4 миллиона в месяц. Сейчас чаще через интернет. Лотников уверен, что покупки совершает Ольга Николаевна. Она утверждает, что этого не делала. Продолжаем работать, жду новостей. Сотрудники выпорхнули из кабинета, а мы остались. Теперь настала очередь наших вопросов. И Саша спросил. Георгий Маркович, как информация о финансовом обеспечении клиентки попала к Лотникову? Это я им ее предоставил. Харичкин не выглядел растерянным, скорее даже был доволен. Чтобы разворошить осиное гнездо. Они и так узнают, какую картину семейной жизни предоставляет Ольга Николаевна. Мне нужно было узнать, они работают с теми же фактами или нет. И мы получили даже больше документы, с которыми сейчас отработают специалисты. Это успех. Саша кивнул и своим ледяным голосом сказал. Мы настаиваем, чтобы вы сами добывали информацию для раздела имущества и больше не использовали Ольгу Николаевну как живца, а также предупреждали о тактике и методах работы на данном этапе. В противном случае мы сами будем вынуждены расторгнуть соглашение. Жить под прессингом юристов не только противоположной, но и своей стороны, согласитесь, бессмысленно.